В любом случае, пятнадцать лет я регент, — пытался утешить себя Филипп, — а за пятнадцать лет все может произойти. Да и буду ли я сам жив через пятнадцать лет? И будет ли жить это дитя? Но регент — это не король. Во время вступительных молитв младенец лежал тихо и даже подремывал, и только когда его погрузили в холодную купель, присутствующие впервые услышали его крик. Тут уж он начал кричать во все горло, задыхался, и слезы катились по его личику, смешиваясь с каплями святой воды. Трижды его погружали в купель, сначала головой к востоку, потом к северу, потом к югу, дабы получилось изображение святого креста Господня. И трижды над его голеньким тельцем простирали руки прочие восприемники и восприемницы — Жанна, Гоше, супруги Бувилли и Сенешаль. Наконец его вынули из ледяной ванны. Он успокоился и не закричал, когда ему помазали святым миром лобик. Младенца положили на шелковые подушки, Мари стала потихоньку обтирать его, а все присутствующие при церемонии сбились у жарко плавшей жаровни. Вдруг пронзительный крик Мари нарушил благоговейную тишину часовни. — Господи! «Господи, он кончается!» — крикнула она. Все бросились к столу. Младенец-король посинел, потом почернел. Тельце его напряглось, кулачки судорожно сжались, головка свесилась на бок, глаза закатились, так что видны были только одни белки. Какая-то невидимая рука душила это крошечное, несмышленное существо, чья жизнь отлетала прочь среди мерцающих свечей из склонившихся тревожных лиц. Маго услышала чей-то шепот. Это она. Подняв глаза, она встретила подозрительные взгляды супругов бувилей «Но кто же это сделал, чтобы потом свалить все на меня?» — подумалось ей. тем временем повитуха выхватила ребенка из трясущих с рук мари и стала приводить его в чувство он еще не умер не умер твердила она Целые две минуты, показавшиеся присутствующим вечностью, младенец не подавал признаков жизни. Сине-черное тельце его было по-прежнему словно окоченевшим, застывшим. Потом внезапно его стали корчить судороги, и головка беспомощно моталась из стороны в сторону. Руки и ноги сводило, они сжимались и разжимались. Удивительно было, как в столь крошечном существе живет такая сила, Поветуха с трудом удерживала его на месте. Капеллан осенил себя крестным знаменьем, словно отгоняя сатану, и принялся читать отходную. Личико ребенка кривила гримаса, изо рта струйкой текла слюна. Синеватость прошла, но зато сменилась не менее ужасной мертвенной бледностью. Вдруг он затих, помочился на платье повитухи И все решили, что он спасен, но головенка его снова бессильно свесилась, тельце обмякла, и, глядя на его неподвижные члены, каждый подумал, кончается. «Слава Богу, хоть успели его крестить шепнул Конетабль. Филипп Пуатье машинально сдирал ногтями с руки горячие капли воска. И вдруг трупик засучил ножками, крикнул сначала негромко, а потом веселее, и задвигал губами, ища грудь. Король ожил и хотел теперь есть. — Сатана не желал без борьбы покинуть его тело, — глубокомысленно заметил капеллан. — Родимчик, надо вам сказать, — пояснила повитуха, — редко бывает в первые дни жизни. Думаю, произошло это потому, что при родах накладывали щипцы, такие случаи мне известны. и, думаю, потому что его долго не кормили». Мари де Крессе почувствовала себя чуть ли не преступницей. «Если бы я вместо того, чтобы пререкаться с мадам Бувиль, сразу же поехала в Венсен, — подумала она, — и никому из присутствовавших не пришло в голову, что виноваты здесь купаньи в ледяной воде, недоброе наследие предков, всех этих хромых, слабоумных эпилептиков, щедро украшавших достославное геральдическое древо поэтому каждый согласился с доводами пофетухи особенно же убедительно показалась ее ссылка на щипцы которые очевидно повредили не окрепший еще череп младенца